Глава 37. Превыше всех мадмуазель Анна. В конце июля 1529 года Генрих поехал с Анной Болейн в Гринвич, потом взял ее с собой в тур по стране. Они посетили аббатство Олтем, Барнет, Титенхенгер, Виндзор, Рейдинг, Вудсток, лэнгли Бекингем и Графтон. Причем Анна держалась с большим достоинством — скорее как королева, чем как простая девушка. В сентябре в Графтон явились оба легата, чтобы Кампеджо перед возвращением в Рим официально попрощался с королем. Нет сомнений в том, что Уолси к тому времени уже оказался в опале, а Анна, Норфолк и остальные члены партии Болейнов надеялись избавиться от него навсегда. О том, что произошло в Графтоне, рассказывают по-разному. Кавендиш, писавший много лет спустя, утверждает, что Кампеджо припроводили в удобные апартаменты, а Уолси не обеспечили жильем, и ему пришлось сидеть на своем муле, стоявшем во дворе. Наконец пришел Генри Норрис и предложил ему воспользоваться своей комнатой, чтобы кардинал мог сменить дорожный костюм, прежде чем явиться к королю. Другой слуга Уолси, Томас Олвард, занесший свой отчет на бумагу через пять дней после описываемых событий, не упоминает об этом, но утверждает, что из-за небольших размеров Графтона оба кардинала остановились в соседнем истон -Нестоне. И Кавендиш, и Олвард сходятся в том, что когда Олси, трепеща, вошел в набитый людьми приемный зал и встал на колени перед государем, старая привязанность Генриха к нему дала о себе знать. Король с улыбкой поднял его и отвел в нишу окна, где они принялись разговаривать к великому изумлению очевидцев. Анна пришла в ярость. После того, как Уолси ушел трапезничать, условившись о встрече с королем на следующее утро, она села обедать с Генрихом и разбронила его за дружелюбную беседу с тем, кто так сильно навредил ему самому и его королевству. Олвард сообщает что на следующее утро Генрих и олси заседали в совете, а после обеда король поехал на охоту. По словам же Кавендиша, Анна настояла, чтобы они с Генрихом рано поутру отправились осматривать новый охотничий парк, расположенный неподалеку. Уолси и Кампиджо явились как раз тогда, когда король был готов к отъезду. Он сказал им, что у него нет времени на разговоры, и распрощался. Анна, устроившая пикник, позаботилась о том, чтобы король отсутствовал весь день. Когда он вернулся, Олси уже уехал в мор. Как бы то ни было, Генрих больше не виделся с Олси. Под влиянием партии болейнов, обвинявшей своего врага среди прочего даже в колдовстве, король согласился, что кардинала следует признать виновным на основании статуса о превышении власти, который запрещал вмешательство папы в английские дела без разрешения короля, в получении бул из Рима, чего Олси не мог отрицать. 17 октября его лишили должности лорда канцлера, после чего Норфолк и Сафолк, торжествуя, явились к нему в Эшер и изъяли большую печать. Тем не менее, Король проявил милость кардиналу. Когда в ноябре парламент предъявил Олси 44 обвинения, Генрих отказался преследовать его по суду, позволив ему сохранить за собой кое-какие церковные владения и уехать в свой диацез Эйорк. Последствия отстранения Олси от власти были неисчислимыми. Усилились антиклерикальные настроения, разжигавшиеся Норфолком и Сафолком, у короля появился козел отпущения на которого можно было свалить все неудачи прошлых лет. он получил возможность говорить что у олси обманщик делавший многое без его ведома Тайный совет и знать получили больше власти и влияния, так как теперь у них не было соперника в октябре король вернулся в гринвич забрав себе четыре лучших дома уолси йоркплейс мор титенхенгер Эшер, вместе со всем их бесценным содержимым и став полноправным хозяином Хэмптон-корта. Строительные работы в нем продолжились, гербы Олси сорвали, а на их месте появились королевские. 2 ноября Генрих и Анна, сопровождаемая своей матерью, отправились на барке в Йорк-плейс. Строго говоря, дворец оставался собственностью архиепископства Йорк. Но в начале 1530-х годов адвокатам короля удастся преодолеть эту формальность. Прежде чем покинуть свой дом, Олси составил список имущества. Король с Анной осмотрели горы золотой посуды, лежавшие на раскладных столах в приемном зале, и роскошные гобелены, разложенные в длинной галерее. Анна питала особую любовь к Йорк-Плейсу, потому что там не было апартаментов королевы и она могла делить это жилище только с Генрихом. Приезжая туда, Анна располагалась в помещениях, находившихся под старой библиотекой Олси. Во дворце также имелись комнаты для членов ее семьи. В Хэмптон-корте Генрих занялся возведением постройки, предназначенной для него одного — башни Бэйн, которая соединялась с личными покоями новой галереи. Сам он пока расположился в королевских апартаментах, отделанных при Уолсе. Башня Бэйн сохранилась до наших дней. Это трехъярусный донжон, последний в своем роде, построенный в Англии. На первом этаже были помещения службы личных покоев и хранилища. На втором – личная спальня короля, ванная, откуда и название башни Бэйн, то есть банная или ванная где имелись краны с горячей и холодной водой, а также кабинет. На третьем — библиотека, занимавшая две комнаты, и сокровищница. Генрих пользовался башней до 1533 года, после чего отдавал предпочтение более современным апартаментам. Следующими задачами стали улучшение системы отвода сточных вод — и сооружение второй большой кухни с тремя огромными открытыми очагами и двумя большими каменными решетками, а также несколько дополнительных кухонь и служебных флегелей. Позднее был расширен также погреб. Служебный комплекс в то время занимал более 50 различных помещений. В 1530 году или около того король по инициативе Анны Болейн осуществил в Хэмптон-корте и другие переделки. Построенный Олси деревянный мост заменили каменным, который охраняли геральдические животные короля, а на гейтхаусе и внутренних воротах появились королевские гербы. По желанию Генриха здесь появились новый зал заседаний совета и величественные водные ворота, к которым примыкала шедшая вдоль берега Крытая галерея с зубчатыми стенами и эркерными окнами. Позже перестроили часовню, заново отделали королевские апартаменты и возвели обширный главный холл. В целом, за период с 1526 по 1546 год король потратил на превращение Хэмптон-корта в образцовый дворец 62 тысячи 18 миллионов 600 тысяч фунтов стерлингов. Краснокирпичный дворец Эшер выстроили в 15 столетии по желанию Уильяма Уинфлета, епископа Винчестера. Он оставался епископской собственностью вплоть до его покупки Генрихом VIII в 1537 году. При Уолсе к нему пристроили прекрасную галерею, похожую на Брайдуэльскую. Генрих велел разобрать ее и перенести во дворец Йорк, когда Уолси еще проживал в Эшере, только из желания помучить его. Мор, еще один дом постройки XV века, стоявший к юго-востоку от Рикменсворта, был с таким размахом перестроен при Уолси, что Жан-Дюбелле находил его прекраснее Хэмптон-Корта. Поначалу Генрих почти не занимался Мором, и к 1531 году когда-то прекрасный дворцовый сад пришел в запустение а главный дом поместья начал ветшать. Только в 1535 году король произвел там улучшение. Главный холл разделили на части с помощью разноуровневых полов, так что над ним и под ним появились новые помещения. Позднее король несколько раз принимал здесь гостей. Кроме того, Генрих забрал себе недоустроенную гробницу Уолси в Виндзоре, с позолоченной фигурой поверх мраморного саркофага, украшенного по углам бронзовыми колоннами высотой девять футов, которые служили постаментами для ангелов, державших в руках подсвечники. Король счел, что она станет превосходным местом упокоения для него самого. Однако работы велись с перерывами, так что усыпальница не была завершена к моменту смерти Генриха. А вот колледж кардинала не пережил падение Олси. Многие земли, которые обеспечивали его существование, выпросили себе голодные придворные. А когда директор и члены совета колледжа обратились к королю в надежде сохранить оставшиеся владения, Генрих туманно пообещал основать свой почетный колледж, но не такой великолепный, какой намеревался иметь милорд-кардинал. Своё обещание король сдержал лишь через 17 лет. Следующие два года Генрих правил Англией единолично, решив, что в будущем станет сам заниматься своими делами. Впервые за то время, что он находился у власти, ответственность за королевство лежала исключительно на нём самом, и это бремя оказалось нелёгким. Сперва Генрих заявил королеве, будто после Олси, Остался такой беспорядок в делах, что для его устранения придется работать день и ночь. Но очень скоро Генриху стало ясно, как много работы по управлению государством брал на себя кардинал. Теряя терпение, он кричал своим советникам, что Оолси справлялся с делами лучше любого из них, и раздосадованный их неспособностью решить вопросы, с отвращением уходил из зала заседаний совета громко топая ногами. Тем не менее, единовластное правление придало Генриху новую уверенность в своих силах, а политические и личные приоритеты побуждали его вести все более агрессивную политику. Непоколебимо убежденный в своем праве требовать аннулирования брака не потому, что столь многие говорят об этом, но от того, что он, будучи человеком-ученым, знает наверняка, его дело правое, Генрих все чаще полагался на свое суждение и свои политические инстинкты. К тому же он стал уделять больше внимания работе с документами. В 1529 году Эразм отмечал, что король сам исправлял свои письма, часто оставляя до четырех черновиков, прежде чем удовлетворялся результатом. Падение Олси привело к возвышению нескольких придворных. Норфолк и Сафолк совместно возглавили совет. Первый мечтал о карьерном взлете после устранения кардинала, но обнаружил, что его обошли более умные люди. К тому же на действиях Норфолка постоянно лежала печать неуверенности. Он опасался, что король может вернуть Олси. Своим секретарем... Генрих назначил 32-летнего знатока канонического и гражданского права из Кембриджа, доктора Стива Гардинера, до того служившего у Олси, человекоспособного, но высокомерного и обладавшего сложным характером. Гардинер во многих отношениях был консерватором, однако безграничная вера в монархическую власть и враждебность к дерзавшей противостоять ей королеве делали его идеальным слугой короля. У него было смуглое лицо, крючковатый нос, глубоко посаженные глаза, постоянно нахмуренные брови, крупные руки и мстительный острый ум. Чистолюбивый, уверенный в себе, вспыльчивый и хитрый, Гардинер любил жизненные блага. Генрих полагался на него, доверял ему важные дипломатические поручения и говорил всем, что когда Гардинера нет рядом, Он чувствует себя так, будто потерял правую руку. При этом король понимал, что его секретарь может проявлять двуличие. Карьера Гардинера складывалась успешно, так как он понимал натуру своего господина и умел им манипулировать. Последним и самым важным стало назначение сэра Томаса Мора на должность лорда-канцлера Англии. Это произошло 26 октября 1529 года. Сэр Уильям Фицуильям стал вместо него канцлером герцогства Лангстерского. Сначала король решил сделать лордом-канцлером Саффолка, но завистливый Норфолк воспротивился этому на том основании, что у Саффолка и без того много власти. Однако Мор не хотел становиться канцлером, опасаясь ввязываться в великое дело, так как понимал, что его взгляды не совпадают со взглядами короля. Генрих отмел сомнения Мора, заверив, что ему не нужно будет участвовать в разбирательстве об аннулировании брака. «Пусть он смотрит сперва на Бога, а после Бога — на себя». Эсташ Шапюи, новый имперский посол, прибывший на смену миндосе заявлял, «Никогда не было и не будет столь честного и хорошо подготовленного канцлера, как он». Мора не заботили внешние атрибуты его высокого статуса. Он без всякой охоты надевал на себя золотую цепь. Как-то раз Норфолк, приятель Мора, приехал к нему в Челси и увидел, что тот, одетый в простое платье, поет с местным церковным хором. Покачав головой, он проговорил «Боже мой, боже мой, милорд-канцлер, приходской служка». «Приходской служка! Вы позорите короля и службу у него!» Мор остался непоколебим. Его занимали более важные дела, к примеру, распространявшаяся по Англии лютеранская ересь, по поводу чего Мор скорбел больше всего. Будучи канцлером, он сурово расправлялся с реформаторами и теми, кто сеял смуту, а сожжение шести еретиков считал законным необходимым и правильным делом. Уехавший за границу реформатор и переводчик Библии Уильям Тиндейл, против которого Мор написал язвительную диатрибу, называл его «самым жестоким врагом истины». Согласно новому порядку, превыше всех была мадмуазель Анна, слово которой стало законом для короля. Казалось, процесс аннулировании брака может тянуться вечно однако решение оказалось под рукой. 29 августа 1529 года Стивен Гардинер и Эдвард Фокс, королевский податель Милостыни, привели в Гринвич для встречи с Генрихом никому тогда неизвестного церковника Томаса Кранмера. Они познакомились с ним в доме неподалеку от аббатства Олтем, где останавливались по пути из Рима и были впечатлены отношением Кранмера к великому делу. Тот заявил, что это теологическая проблема, которую нельзя решить, исходя из положений канонического права, и предложил, чтобы король выяснил, в каких университетах Европы обретаются лучшие знатоки богословия. Генриху очень понравился этот ученый клирик, низенький и худой. «Вот человек, который зрит в корень», — заявил он, велев лорду Рочфорду ввести Кранмера в штат своих служителей и назначить домашним священником. Взамен тот обещал написать трактат с изложением своих взглядов, и в январе 1530 года вооруженный им король отправил своих посланников во все университеты, прося высказаться по данному вопросу. Томас Кранмер стал одним из самых верных сторонников Генриха и Болейнов. Горячий защитник реформ, втайне заигрывавший с лютеранством, он получил место в совете колледжа Иисуса, но был изгнан оттуда за то, что женился. После того, как его первая жена, девушка из бара по прозвищу «Черная джоан умерла в родах, его вернули на должность в колледже. Он принял духовный сан, затем уехал в Германию, где вошел в круг реформистов и женился на племяннице лютеранского теолога Андреаса Осиандера, родившей Кранмеру троих детей. При жизни Генриха Кранмер по необходимости держал свой брачный союз в секрете, так как в Англии священникам полагалось сохранять целебат, и он был вынужден тайком увести свою жену в деревню, посадив ее в большой пересыльный ящик. К ноябрю 1529 года Анна постоянно находилась рядом с Генрихом и вела себя так, будто уже стала королевой. Занимала кресло консорта на пирах, носила подаренные королем дорогие наряды пурпурного цвета, предназначенного только для монархов. Записи о выплатах из личного кошелька Генриха свидетельствуют о том, что за три года он потратил на подарки Анне сумму, эквивалентную сегодняшним 165 тысячам фунтов стерлингов. Среди его подношений были отрезы бархата, атласа и золотой парчи на платье, меха, тонкое полотно для сорочек и драгоценные камни для украшения одежды. Кроме того, король подарил ей множество украшений, ожерелья, броши, браслеты, золотые безделушки для платьев кайму для отделки нарядов, расшитую самоцветами и жемчугом, украшение для головы в форме сердца, 19 бриллиантов для ношения в волосах, усыпанный изумрудами перстень и другой с плоскогранным бриллиантом, 19 мелкими бриллиантами, составленные в виде узлов влюбленных, 21 рубином, вставленным в золотые розы и даже золотой короной. Все эти вещи — изготовил королевский ювелир Корнелиус Хейс. У Анны также имелись подвески в виде ее инициалов, кольца и браслеты с миниатюрными изображениями короля, подаренные Генрихом, когда тот только начинал свои ухаживание. Ларец Анны сейчас находится в замке лиц. Тем временем Екатерина большую часть времени проводила в своих покоях и старалась вести себя с Генрихом по-дружески. Но 30 ноября, обедая с королем, она потеряла самообладание и стала горько упрекать его за то, что он в последнее время пренебрегал ею. Генрих терпеливо выслушал ее. Вечером того же дня Анна сказала ему, что не стоит спорить с Екатериной, поскольку та уверена в своем превосходстве, а потом начала брюзжать, что бракоразводный процесс затягивается и даже намекнула, что может покинуть его, ибо тратит свою молодость понапрасну. Вскоре после этого Анна остановила грума из личных покоев, который нес королеве отрез ткани. На вопрос «Зачем?» он ответил, что Екатерина сошьет Генриху рубашки, как делала всегда. Анна устроила сцену. Умелая портниха и вышивальщица Она разъярилась из-за того, что Генрих предпочел отдать полотно для своих сорочек Екатерине, а не ей. Однако Генрих имел свои привычки и настоял на том, чтобы его распоряжение было исполнено. Обе эти ссоры завершились бурным примирением. Екатерина получила верного защитника в лице Эсташа Шапюи, гуманиста и друга Эразма, отстаивавшего интересы королевы так рьяно, что зачастую превышал свои посольские полномочия. Сорокалетний знаток канонического права и бывший судья церковного суда в Савойе, Шапюи был человеком весьма способным и умным, не боялся открыто высказывать свое мнение. Он прекрасно изъяснялся на французском, испанском и латыни, но английским владел хуже, а потому сделал своим секретарем бывшего ашера королевы Хуана де Монтою, бегло говорившего по-английски. Отчеты Шапюи, которые являются одними из основных источников сведений о том периоде, отличаются явной предвзятостью в пользу Екатерины. Он называл Анну Болейн «леди» или «наложницей», даже когда та стала королевой, а кроме того, излагал разные сплетни и слухи, считая их достоверными поэтому историки осторожно относятся к его сообщениям. Утверждалось даже, что Шапюи редко исполнял свои обязанности при дворе, однако он часто обедал с министрами, имел множество полезных связей и эффективную сеть соглядатаев. Вскоре посол стал центром притяжения для тех аристократов, которые поддерживали королеву, и, следуя указаниям императора, использовал все имеющиеся ресурсы для того, чтобы сформировать из них сильную группировку. Получаемые от них сведения породили у Шапьюи убеждение в том, что Екатерина пользуется большей поддержкой, чем было на самом деле, и что большинство англичан готовы восстать ради нее. Шапьюи нередко раздражал короля, но все-таки Генрих искренне любил его, доверительно беседовал с ним, и намеренно скармливал ему нужную информацию. Болейны ненавидели Шапюи, а некоторые советники считали его лжецом и льстецом, не ценящим честность и правду. Но он, вероятно, мог бы сказать то же самое о них. Именно в разговоре с Шапюи Николас Кэрью признался, что все более тепло относится к королеве и принцессе Марии, друг Эксетера, Кэрью начал испытывать досаду из-за того, что Анна Болейн злоупотребляла своим положением и вела себя чересчур властно. Зная, как влиятелен Кэрью в личных покоях, Шапюви рассчитывал, что тот сможет влиять на ход событий, но Кэрью предпочитал держать свои симпатии в тайне. Своеволие Анны начинало вызывать недовольство у кое-кого из тех, кто до того оказывал ей поддержку. Многих людей тревожили ее религиозные убеждения. Было общеизвестно, что Анна и ее родня поддерживают реформу церкви и разделяют взгляды евангелистов, опасно близкие к учению Лютера, хотя некоторые идеи евангелистов родились под влиянием Эразма. В эпоху, когда самостоятельное толкование Библии казалось немыслимым, Шапюи и другие обвиняли Болейнов в том, что те больше лютеране, чем сам Лютер, и поддерживают еретические доктрины и практики. Посол не без оснований объявлял Анну главной причиной распространения лютеранства в стране, мнение, широко распространившееся в правлении ее дочери-протестантки Елизаветы I. Анна, безусловно, давала повод для этого, так как поддерживала реформаторов – открыто бросавших вызов традиционному учению церкви и несколько раз использовала свое влияние, спасая еретиков от преследований. Более того, Анна безнаказанно читала запрещенные в Англии книги, которые, вероятно, находила в Королевской библиотеке. Генрих держал их для справок. В любом случае, их было легко достать. По словам шапии некоторые лютеранские трактаты на латыни нехорошего свойства, передавались придворными из рук в руки, несмотря на попытки властей пресечь это. Одно из таких сочинений — книгу Уильяма Тиндейла «Послушание христианина» 1528, где критиковалось папство и превозносилась власть монархов, Анна предположительно получила из-за границы. Она дала ее почитать своей горничной, Анне Гейнсфорд, Но жених девушки, Джордж Зуш, отнял у нее книгу, как бы в шутку, а потом решил сообщить о случившемся королю. Анна оказалась у Генриха раньше его и, встав на колени, упросила короля ознакомиться с этим сочинением. К своему удивлению, тот согласился с написанным и заявил «Эта книга для меня. Ее стоит прочесть всем королям». Тем не менее, послушание христианина – осталась в списке запрещенных книг, так как король не считал ее подходящей для простолюдинов. Другим антицерковным сочинением, рекомендованным Анной Генриху, стало «Моление за нищих» Саймона Фиша, 1529-й, законника, который уехал в изгнание после того, как рассорился с Уолси. Генриху, который по понятным причинам стал более восприимчивым к критике церкви, Понравилась и она, и таким образом автор заручился покровительством короля. При всем том, сама Анна неукоснительно соблюдала все обряды, и никто никогда не обвинял ее в ересе. Ей нравились католические образы, живописные и скульптурные, церковные ритуалы. Перед смертью Анна попросила, чтобы в ее молельню принесли святые дары, и она могла помолиться о милосердии, взирая на них. Мало того, она была уверена, что отправится на небо, ибо совершила много добрых дел. Среди принадлежавших ей книг религиозного содержания было немало сочинений традиционного характера, к примеру, часослов пресвятой Девы Марии с указанием праздников в честь святых. Анна записала в нем послание для Генриха VIII, «Я каждым днем вам докажу свою любовь и доброту». Однако ее подпись потом отрезали. Некоторые ее книги были прекрасно проиллюстрированы и переплетены. Среди них «Превосходная французская псалтирь», датируемая 1529-1532 годами, и еще один часослов, напечатанный в Париже около 1528 года. Этот второй – Анна, как говорят, отдала на эшафоте сестре Уайетта, леди Маргарет Ли. Теперь он находится в замке Хивер. В книге есть слова, выведенные ее рукой. «Меня в молитве помяни, в надежде день за днем живи». Тем не менее, Анна, в отличие от многих приверженцев традиции, считала, что Библию следует читать на родном языке. Ей принадлежал французский перевод писания. Во время Великого Поста 1529 года Луи де Брюн, автор посвященного Анне трактата о сочинении писем, видел ее читающие послания святого Павла на французском языке и другие переводы Библии. Есть свидетельство, что она заказывала такие книги во Франции. Король, в принципе, не возражал против перевода Библии на английский но не одобрял реформатские версии, которые, по его мнению, лишь поощряли ересь. Анна отождествляла себя с делом церковной реформы, что привело к переменам в придворных партиях. Сторонники королевы стали выступать за сохранение традиционной религии. Приверженцы Анны неизменно сохраняли верность реформе. В этой обстановке король 2 ноября 1529 года собрал парламент, который впоследствии стали называть парламентом реформации. Сыну Генриха Ричмонду исполнилось 10 лет. Мальчик унаследовал страсть отца к подвижным развлечениям, особенно к охоте, и очень радовался, получив от своего кузена Якова Пятого шотландского нескольких прекрасных блатхаундов, более мелких собак этой породы, которые умещались на мужском седле, разводили специально для него в Шерефхаттоне. Ричмонд охотился с аристократами из северных графств, которые искали его общество, и своими дядями Джорджем и Уильямом Блаунтами, постоянно жившими при его дворе. Однако король встревожился, узнав, что сын больше не проявляет усердия в учебе. Поэтому он снял Ричмонда с должности главы совета Севера и назначил вместо него Кадберта Танстолла, который вскоре сменил Оолси в качестве епископа Дарима. С того времени юный герцог жил по преимуществу в Виндзоре. Наставником его вместо Ричарда Кроука стал Джон Полсгрейв, кембриджский ученый-монах, написавший первый учебник французской грамматики для студентов-англичан. Когда-то он преподавал французский язык сестре Генриха Марии, и был ее секретарем. Уважаемый ученый-гуманист и ученик Эразма, Полсгрейв дружил с Мором и славился умением справляться с нерадивыми учениками. Король лично побеседовал с ним в Хэмптон-корте и сказал «Полсгрейв, я вручаю вам свое мирское сокровище. Растите его в добродетели и учености». Сохранились несколько писем Полсгрейва королю, сэру Томасу Мору и Элизабет Блаунд. По ним можно судить, как наставник решал проблемы, возникшие у Ричмонда. Учитель обнаружил, что мальчик не может произносить фразы на латыни, как подобает сыну короля, поскольку шепелявит из-за отсутствия передних зубов. Вдобавок, у него была ужасная дикция. Метод Полсгрейва состоял в том, чтобы заново пробудить у юного герцога интерес к занятиям, посредством знакомства с увлекательными комедиями Плафта. Когда Фитцрой уставал от уроков, наставник объявлял перерыв. Он старался вызвать у него любовь к учению и удовольствием от занятий. Так что иногда служители герцога не понимали, учу я его или играю с ним. Вскоре Полсгрейв уже мог сообщить Элизабет Блаундт, что Ричмонд вновь демонстрирует способности к учению и имеет все благопристойные и почтенные наклонности, какие свойственны любому ребенку на свете. У мальчика выработался прекрасный почерк в итальянской манере и проявился семейный талант к музыке. Кроме того, юный герцог стал, как и отец, великолепным наездником. Затем Ричмонд отправился к своему прежнему учителю – Ричарду Кроуку, поступив в Кембриджский королевский колледж. Там он изучал более широкий круг предметов в обществе высокородных юношей, которые на досуге охотились с ним и научили его песням, от которых король, отец герцога, покраснел бы. более Болейны вознеслись к вершинам власти. 8 декабря 1529 года отец Анны стал графом Уилтширом графом Ормандом. Первое графство раньше принадлежало Стаффордам, а второе было передано Болейну после долгих споров с его кузенами Батлерами, семья которых долгое время владела титулом. Дочь сэра Томаса отныне носила титул «Леди Анна Рочфорд». Ее личной эмблемой стал черный вздыбленный лев графов Ормандов. В тот же день двое сторонников Болейнов были произведены в пэры. Джордж Гастингс, стал графом Хандингдоном, а Роберт Радклифф графом Сассексом. По просьбе Анны Болейн, ее брат Джордж, тогда уже граф Рочфорд, успешный дипломат, примерно в то же время вернулся в личные покои в качестве одного из двух джентльменов. Вторым был Эксетер. Рочфорд стал ежедневно видеться с королем, который часто проигрывал ему в азартные игры, и однажды великодушно заплатил его долги по ренте за дом в Гринвиче. 9 декабря король устроил пышный банкет в честь возведения Уилтшера во дворянство. Екатерина на нем не присутствовала, и Анна сидела в кресле королевы рядом с Генрихом, получив преимущество над другой королевой, сестрой Генриха Марии, герцогиней Сафолк, а также над герцогиней и вдовствующей герцогиней Норфолк. Все они слегка обиделись. По мнению Шапюи, это напоминало свадебный пир. После трапезы начались танцы и кутеж, так что, казалось, не хватает только священника, который раздаст обручальные кольца и произнесет благословение. Королева вновь заняла место рядом с королем во время рождественских торжеств в Гринвиче. Отсутствие Анны было замечено всеми, Вероятно, поэтому она не узнала, что Генрих в знак расположения послал Олси свой резной портрет — инталию После праздников король отправил Екатерину в Ричмонд, а Анну — в Йорк-Плейс, для которого лично составил план работ, специально, чтобы порадовать леди, предпочитавшую этот дворец всем остальным. Именно там, 12 января 1530 года, Генрих и Анна — принимали гостей на великолепном балу в честь отъезда жана Дюбеле. Через 12 дней Уилтшир был назначен лордом, хранителем личной печати и введен в тайный совет, став одним из самых активных его членов. Теперь Болейны и их союзники оказывали преобладающее влияние на короля, правительство и суд. Даже Эразм заискивал перед ними. В это время он посвятил Уилтширу комментарий на 23-й псалом и отправил свой портрет Генри Норрису. Тем не менее, вскоре у Болейнов появился могущественный соперник, который впоследствии покончит с ними.